Но таким зрелищем можно только хохотать. Он выбросил остатки второго бутерброда в окно и с ужасом посмотрел на свои пальцы, запачканные смесью соуса и майонеза. После чего сделал единственно разумное для данной ситуации вещь. Расхохотался. И тут же пообещал себе, хватит, этому безобразию пора положить конец». Вечером, когда он сидел у камина и читал Old Street Journal, пришла Линда. пожелала спокойной ночи, поцеловала слегка отстранилась и сказала, «Слушай, пап, а ты становишься похожим на Сильвестр Сталлоне». «О, Господи!» — воскликнул он, закатив глаза, после чего оба рассмеялись. Дельный Халик обнаружил, что процедура взвешивания начала обретать черты некоего ритуала. С какого момента это началось? Он не знал. Еще будучи молодым парнишкой, он иногда становился на весы, бросал мимолетный взгляд на шкалу и отправлялся дальше. В какой-то момент, начиная со 190 фунтов и до нынешней почти восьмушки тонны, Возник этот ритуал. «Какой к черту ритуал?» — сказал он себе. «Привычка! Всего лишь привычка!» ритуалу упрямо прозвучал шепот из глубин сознания. Он был агностиком и не переступил порога какой-либо церкви с тех пор, как ему исполнилось девятнадцать. Но ритуал распознавал сразу, когда видел его. Процедура со взвешиванием уподобилась коленопреклонению. Ты видишь, Господи, как регулярно я это делаю. Так спаси и сохрани этого белого перспективного юриста от сердечного приступа или от статистического инфаркта в возрасте сорока семи. Именем холестерина и ожирение. Аминь. Ритуал начинается в ванной. Сначала сними одеяние. Облачись в темно-зеленый плюшевый халат. Брось грязное белье в стиральную машину. Если костюм надевал пару раз и не запачкал, повесь его аккуратно в шкаф на плечики. В ванную входи с благоговением. Это исповедальня твоего веса. И, соответственно, твоей судьбы сними халат, повесь на крюк возле умывальника, помочись. Если есть хоть малейший позыв исходить по большому, сделай непременно. У него не было ни малейшей идеи, сколько могут в среднем бесить его экскременты, но принцип был незыблемым избавиться от любого лишнего груза. Хэйди Исподваль приметила этот ритуал и однажды, не без легкого сарказма, спросила, не желает ли он в подарок ко дню рождения страусиное перо. «Тогда», — сказала она, — «он сможет вставлять его себе в глотку и парочку раз бливануть перед тем, как взвешиваться». Билли предложил ей тогда не выпендриваться, А ночью подумал, что идея-то, в принципе, не такая уж плохая. И вот, наконец, однажды утром в среду Халик впервые послал весь этот ритуал к чертовой бабушке. Утром в среду Халик стал еретиком. Он стал чернее сектантов черной мессы. поскольку вроде этих поклонников дьявола сознательно перевернул всех вверх тормашками, как они переворачивают распятие. Сперва наделся, положил в карманы всю мелочь, какую смог найти, плюс, разумеется, его армейский нож, надел свои самые тяжелые башмаки, сожрал мощный завтрак, игнорируя настойчивые позывы шлака организма на волю. Два яйца, поджаренные с ветчиной, тост и прочее, были апельсиновым соком и чашкой кофе, три кусочка сахара. Со всей этой смесью, бурлящей в животе, Халик поднялся в ванную, где встал на весы и посмотрел на шкалу Смотреть на него было неприятно. А в этот момент тем более. Он взглянул внимательно.